Глава четвертая. Равновесие ощущений. Путь здоровья – это путь сохранения равновесия в ощущениях тела. Когда все старания направляешь на сохранение равновесия, никогда не ощутишь переутомление. В равновесии кроется бездонный источник сил, именно оттуда проистекают все ощущения организма. Стремясь к достижению постоянного состояния равновесия, не делай слишком резких усилий. Старайся выделить в сложных движениях ощущений простые составляющие. Делай менее интенсивными переживания и ощущения тела. Старайся переживать множество разрозненных ощущений как одно целое. Ищи всегда центральное ощущение момента которое должно быть в чистой и прозрачной среде переживания. Главное ощущение — это то, которое не вытекает из простейших ощущений, а возникает из их целостности. Это переживание времени. Оно создает структуру всех остальных образов ощущений в теле. Древняя мудрость Желтого Императора желтый император хуан ди спросил небесного наставника ци бо вот люди бывают живут в разных местах одни спокойны другие подвижны одни храбрые другие боязливые существуют ли подобные различия в разновидностях пульсов цыбо отвечал Все люди пугаются, тревожутся гневаются, утомляются, бывают подвижными или спокойными. Существуют разные типы поведения, которые по-разному влияют на состояние здоровья. Например, если ночью утомлять себя долгой ходьбой, то это приведет к ухудшению дыхания, так как будет нанесен вред почкам, растревоженная сила дыхания которых приведет к появлению заболевания легких. Если человек пьет и ест без меры, тогда у него выделяется пот из желудка. Имеется в виду развитие воспалительных процессов. Если человек испытывает страх и тратит вещество ощущения, тогда пот у него выделяется из сердца. Если человек переносит тяжести, ходит на дальние расстояния, тогда пот у него выделяется из почек. Если человек совершает резкие движения, пугаясь чего-то, тогда пот у него выделяется из печени. Если человек утомляется в результате ритмичных движений в процессе тяжелой работы, тогда пот у него выделяется из селезенки. Движение вещества ощущений. Практическое осмысление. Двойки в тройках внутреннего мира человеческого тела представлены тремя веществами, у каждого из которых существуют две части. Две части в движениях вещества ощущений воспринимаются внутренним слухом и внутренним зрением. Первая часть – это восприятие ощущения внутренним слухом. И эту часть вещества ощущения условно можно назвать предчувствием. Собственно говоря, она и представляет собой ощущение. Вторая часть воспринимается внутренним зрением, и она представляет собой перемещение вещества, то есть движение в теле. Для удобства назовем две части вещества ощущения ощущением и движением. Так представлены силы неба и земли в движениях вещества ощущения, которое само по себе является веществом силы земли.